Каф-та-алиф-ба. Однажды в конце месяца Мардат мне поручили вместе со стажером провести инвентаризацию библиотеки нашего центра. То есть мы должны были по списку проверить наличие книг, выявить пропажи и списать в архив старые потрепанные экземпляры. В нашем общественном исламском центре было не так уж и много книг, всего один читальный зал – небольшой конференц-зал, молельная комната и музей шахидов Ирана и Иракской войны. И еще небольшие кабинеты студии, где велись уроки. Я работал в центре уже более года. Мы с Хамидом, так звали стажера, распечатали список книг и пошли в зал проводить ревизию. Хамид страшный, и глупый, как осел он готов целыми днями говорить обо всем и ни о чем одновременно, перескакивая с мысли на мысль, как воробей с ветки на ветку. Меня раздражало его прыщавое лицо, постоянный запах пота и трескучий голос. Он по-особенному растягивал слова и за все годы жизни в Тебризе так и не избавился от своего деревенского говора. Я терпеливо слушал его болтовню и считал книги по списку. Иногда мне приходилось одергивать своего товарища и напоминать ему, что мы здесь занимаемся делом, а не разговорами. В итоге всю работу проделал я сам, пересчитав полностью весь библиотечный фонд и свой список и листы Хамида. Все было на месте, кроме одной единственной книги, не хватало какого-то безымянного учебника каллиграфии. Он так и числился в каталоге учебник каллиграфии. Ни авторства, ни год издания ни издательства, выпустившего учебник, не было указано. Вообще ничего. Просто безымянный экземпляр, не пойми чего. «Как он хоть выглядит?» – спрашивал Хамид. «Как будто тебе это интересно», – раздраженно ответил я. Он даже не заметил, что я злюсь на него и продолжал болтать без умолку. Я заново прошелся по полкам, посмотрел в хранилище, Зашел проверить даже в конференц-зале и учебных аудиториях, благо они были пусты и там никого не было. Нигде ничего не было. Все учебные пособия хранились в библиотеке, и я все отметил. Ясно было одно, что у нас всего только одна недостача, и ее можно было спокойно списать как пропажу. Но что-то в этой истории не давало мне покоя. Я помнил предыдущие ревизии и точно знаю, что у нас никогда не было никакого безымянного учебника. Оформив все документы, я взял на дом работу по переводу учебника по экономике с Арабского на Фарси и отправился в свою квартирку на проспекте Энгелаб. Весь день у меня из головы не выходила эта пропажа. На следующий день после работы я поехал на урок каллиграфии в дом моего учителя Кербелая Мерзы Бахтияра. На уроках у Мирзы Бахтияра мы занимались не только каллиграфией, но могли подолгу беседовать на разные темы. Он был как ходячая энциклопедия по истории Ирана. Если моей страстью была каллиграфия, то его история. Существует одна старинная легенда, что во времена правления шаха Аббаса Великого в Тебризе был написан идеальный учебник персидской и арабской каллиграфии. Этот учебник был написан в единственном экземпляре и с тех пор утерян. Никто не знает его автора, и среди каллиграфов входит предание, что на самом деле его написал не человек, а шайтан или джин. В который раз рассказывал Мирза Бахтияр одну и ту же историю. Он иногда забывал, что я уже слышал эту легенду о таинственном учебнике каллиграфии. И каждый раз я терпеливо слушал эту историю снова и снова. «Скорее, Джин, с улыбкой ответил я, — «шайтаны не способны на творение». «Джинны тоже», — возразил мне Мирза Бахтияр. «Если только его кто-то не научил писать и читать». Продолжая улыбаться, ответил я и опустил свои красные глаза. «Продолжая спорить с учителем, я позволил себе немыслимую дерзость» и мне надо было показать всем своим видом, что я не намерен оспаривать слова мастера. Так вот, никто никогда не видел этот легендарный учебник, но все о нем слышали, продолжал Мирза Бахтияр, как будто это какой-то сон. Написанный в единственном экземпляре, он представляет собой собрание всех почерков и стилей. В нем целые главы написаны такими почерками, как Маки, Мадани, Насх, Сулюс, Рук А, Османские дивани и наш персидский почерк на столик. В нем нет классических упражнений и объяснений. Вся книга представляет собой какое-то собрание текстов, написанных разными почерками. И так, как будто его писали разные люди. По правде говоря, я не верю в существование этой книги, но эта красивая легенда живет среди наших каллиграфов, ее рассказывают шепотом из уст в уста. И некоторые даже почтенные мастера почерка верят, что если найдут этот учебник, то овладеют всеми самыми великими секретами нашей науки, рассуждал Мирза Бахтияр. А я видел, что он на самом деле верит в существование этой древней книги и мечтает найти ее. Я не стал далее расспрашивать учителя подробности истории, которую и так хорошо знал. Урок уже закончился, и мерзабахтьяр сильно закашлялся. В последнее время учитель с каждым днем чувствовал себя все хуже и хуже. Я же перед уходом незаметно вынул из портфеля ту самую маленькую черную книжку, которую я украл в одной лавке на Тибризском базаре, и оставил ее в доме учителя, как будто забыл. Я знал, что не потеряю эту книгу. Она сама потом найдет меня. Когда я пришел в следующий раз, Кербилай и Мирза Бахтияр был чем-то встревожен и даже не стал проверять домашнее задание. «Хасров, скажи, ты у меня ничего не оставлял? Может, ты потерял у меня какую-то книгу? Ах да, учитель, я уже думал, что потерял свой учебник где-то в другом месте. А почему ты не позвонил мне? Не хотел беспокоить вас по пустякам, учитель? Где ты раздобыл этот учебник, Хасров?» Он ведь довольно старый, у нас в библиотеке, соврал я. Я как сотрудник центра имею право забирать некоторые книги домой. Мирзабахтияр ничего не ответил, но пристально посмотрел на меня. Он всегда носил длинную одежду, как молла, и даже дома носил на голове туркменскую тибетейку текке. От него всегда пахло арабскими масляными духами, и я ни разу не почувствовал от моего учителя ни одного неприятного запаха. Он с достоинством носил свою старость и мудрость, без чванства и показухи. «В этом учебнике много интересных рассказов», — продолжил Мирза Бахтияр. «Особенно меня впечатлил один из них, написанный османским почерком Дивани, рассказ о том, как шайтан в образе женщины убил какого-то беглого турецкого пашу, который пытался спрятаться в Тебризе». «Да, я читал эту историю», — ответил я. «Очень интересная книга», — задумчиво продолжил Мирза Бахтияр. «Хасров, а ты не откажешь мне в одной просьбе?» «Конечно же нет, учитель. Разве я могу вам в чем-то отказать?» «Ты можешь оставить у меня эту книгу на недельку? Я обязательно верну. Я помню, что ты взял ее у себя на работе». «Конечно, учитель, я заберу ее, когда вам будет угодно». Мы приступили к занятиям, но Мирза Бахтияр не мог сдержаться, и вдруг он разоткровенничался со мной. «Тяжелее всего приходится образованным людям. Мы всегда одиноких осров и прекрасно осознаем наше одиночество», начал Кирбилай и Бахтияр. «Наши знания, прочитанные нами книги, осмысленные нами явления...» все это купится в наших бедных головах годами. Но ни мне, ни тебе не с кем поделиться тем багажом знаний, которые со временем становятся обузой. И ты, и я, мы все время вынуждены молчать и делать вид, что мы такие же, как и все остальные. Это очень грустная мудрость, друг мой. Он впервые назвал меня так. Тяжело осознавать свое одиночество и невозможность высказаться поделиться теми знаниями, мыслями, чувствами, которые наполняют тебя. Еще тяжелее найти того, кто не просто выслушает молча, не перебивая, но и поймет сказанное. Образованные люди – несчастные люди. Умные люди – одинокие люди. Знаешь, Хасров, иногда раньше, пока я еще не состарился, я мечтал стать глупым. Таким же невеждой, как и окружающие меня ограниченные сверстники. Все их счастье заключалось в том, чтобы вкусно поесть и сладко поспать. В годы моей молодости еще были такие развлечения, как алкоголь и доступные женщины. А мне достались книги, каллиграфия, стихи и знания. Счастье пришло ко мне слишком поздно, когда я уже состарился и теперь могу говорить все, что хочу. Но, учитель, мы же можем беседовать с вами. У вас есть ученики, среди них много талантливых и способных молодых людей, намного превосходящих меня в искусстве почерка и вообще просто хорошо эрудированных и начитанных ребят. Попытался возразить я. Это совсем другое, Хасров. Я горд, что у меня так много хороших учеников, многие из тех, кого я научил каллиграфии, давно уже достигли успеха. Это радует. Но я все равно знаю и чувствую, что та мудрость, которая приходит с годами, делает нас одинокими и молчаливыми. Я с презрением отношусь к нашим болтливым старикам, которые умолку рассказывают истории о себе и о прошлом. В прошлом у них остались их молодость, яркое солнце и зеленая трава, а впереди их и меня ждут другие вещи. Но я это принимаю и осознаю» и вижу как другие боятся грядущего и прячутся от него за пустыми словами и глупой болтовней кроме тебя хосров мне некому рассказать то что не дает мне покоя. я знаю что только ты меня понимаешь, я это вижу по твоим воспаленным красным глазам, прости меня за мою старческую откровенность, но в твоих молодых глазах я вижу бездну мудрости и печали понимание всего И отрешенность. Ты какой-то особенный. Ты не похож ни на одного моего ученика. Мне 76 лет, из них я преподаю каллиграфию уже лет 50. Мне есть с чем сравнивать. Я молчал, опустив глаза и думал над словами учителя. Знаешь, что я заметил, Хасров? Нет. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Тебе не нужны уроки каллиграфии. «Ты не за этим ходишь сюда. Ты прекрасно владеешь искусством почерка. Я недавно проверил твои упражнения. За все те месяцы, что ты берешь уроки у меня. Я даже линейкой измерял твои буквы. Они всегда одинаковые. Что полгода назад, что сейчас. Такое невозможно. Просто невозможно. Физически. Посмотри на букву СИН в почерке на столик». Гляди, у тебя везде одинаковая длина хвостика буквы, размер головки букв УАУ, ГАВ, САД. Буква МИМ – они всегда одинаковы. Это возможно только если ты будешь печатать. Я видел твою технику письма. Люди так не пишут. Чтобы все буквы всегда были одинакового размера и длины, нужны десятилетия практики. Тебе с легкостью даются все почерки – от андалуси до рук А, даже такой сложный стиль, как дивани. Ты иногда, как бы невзначай, создаешь прекрасные шамаили, но ни разу не цитировал Коран, только нашу поэзию. Даже такие старые каллиграфы, как я, этого не умеют, потому что с возрастом руки начинают трястись, а зрение слабеть. У тебя совершенный почерк, Хасров. Так кто же ты?» Я всего лишь ваш ученик, агаи Кербелая Мирзабахтияр. Извини меня, я что-то погорячился, я сегодня не в духе. В этой книге собрано много странных историй, то ли легенды, то ли выдумки. Я прочел весь учебник за одну ночь, и у меня воспалились глаза, так же, как у тебя, Хосров. Этот учебник произвел на меня сильное впечатление. У меня с детства воспаленные глаза, учитель. Поэтому белки глаз у меня красного цвета. Но это нисколько не мешает мне писать, читать, и я даже не ношу очков. Я вообще не замечаю этого недостатка. Единственное, что мне напоминает об этом это моя дурацкая фамилия. Чешмея Сорх. Кстати, я тоже читал этот странный учебник, и меня там зацепила одна история. Для нас, правоверных шиитов, она может показаться чересчур богохульной. Какая история? В этом учебнике полно богохульных историй. Про дьявола и Блиса, который слезами потушил ад, ответил я. Я понял о чем ты. Это не выдумка и не какая-то богохульная история. Это легенда о молоке Тавусе, ангеле Павлине. Ему поклоняются курды Езиды. Я прочитал этот отрывок в том учебнике. В нем все очень красочно и поэтично описано. Но суть в том, что Бог изгнал Малакитавуса из рая за то, что тот не поклонился Адаму. Как в Коране. Но в отличие от Корана, Бог назначил его править Адам. Малакитавус видел мучение грешников и плакал все семь тысяч лет, что правил Адам, затопив его своими слезами. За это Бог простил его и забрал обратно на небеса. «Но нигде не рассказывай эту легенду. Сам понимаешь, у нас полно глупых людей», — прервал сам себя Мирза Бахтияр. «Наши религиозные фанатики не способны воспринимать ничего, что не похоже на их взгляды на мир». «Вы прекрасно знаете, Кирбилай, что я очень осторожен и лишнего не болтаю. Единственный человек, с которым я могу быть откровенен, — это вы». После занятия я собрал свои тетради, эскизы, каламы, тушь, попрощался с учителем и пошел домой. Я вышел из автобуса на несколько остановок раньше, чтобы пройтись пешком и подышать свежим воздухом. Я много думал о нашем разговоре с Мерзой Бахтияром. Это была глупая идея – оставлять ему свой дневник. Никому нельзя доверять свои тайны, даже тем, кто достоин доверия. Уставший после рабочего дня и урока каллиграфии, я пришел домой. У меня не было аппетита, поэтому вместо ужина я просто попил чаю с гахалом и пошел спать. Обычно перед сном я умываюсь, но не молюсь. Я долго смотрел на свое красивое молодое лицо, долго рассматривал свою левую и особенно правую руку. От меня настоящего во мне остались только мои красные глаза, и дурацкая фамилия, похожая на кличку. Чешмея Сорх. Красноглазый. А знаете, почему у меня такие воспаленные красные глаза? Я тоже очень много плакал.